Глава 31. Что бы он мог значить? С самого утра Ария пребывала в странном состоянии. Все валилось из рук. Она пропустила несколько пар, обменялась друзьями лишь сухим приветствием и больше не сказала ни слова. Мэри сегодня тоже казалась загадочной и не слишком разговорчивой. День протекал сумбурно, и Ария опоздала на обед, так как после пары ей пришлось выслушивать от преподавателя все то, что она успела упустить вначале. Вместе с учебной информацией он напомнил девушке о том, что совсем скоро нужно будет собирать вещи и готовиться к небольшому путешествию с группой однокурсников. Ария представить себе не могла, что будет ежедневно находиться с людьми вроде Стелла. Сомнительное удовольствие. Войдя в университетское кафе, девушка заметила, что друзья уже собрались за их обычным столиком и уплетают еду. «Нет, вы это слышали? Помимо того, что мы будем жить в лесу, нам придется еще и ходить на эту мерзкую рыбалку», недовольно верещала Мэри. «Не забудьте взять с собой резиновые сапоги». Она скривилась, передразнив голос преподавателя. «Что это за чушь?» Ария улыбнулась. Возмущение подруги ее повеселило. Девушка взяла стул от соседнего пустующего стола и села рядом с друзьями. «А я вот комаров не люблю», — сморщился Герман, допивая свой сок. «Еще и комары!» Мэри с отчаянным стоном откинулась на спинку стула. Ария продолжила улыбаться. Их негодование от чего то веселило ее. Как же смешно они выглядели со стороны. — А ты чего вся светишься? — с энтузиазмом спросил Тит. — Из-за вас, еще шире улыбнувшись, — ответила девушка. — Если честно, комары и резиновые сапоги — это последнее, что меня волнует. Есть вещи, куда... Неожиданно ее взгляд обратился ко входу. В кафе шумно завалилась вся компания Аарона. Они что-то активно обсуждали, пребывая в приподнятом настроении. В центре толпы она увидела самого Аарона, обнимающего Эстеллу. Ария ощутила, как при виде этой картины улыбка с ее лица мгновенно исчезает. Когда они проходили мимо столика, за которым сидела Ария и ее друзья, Аарон даже не обратил на нее внимания, глядя совершенно в другую сторону. Но самым неприятным было то, как Эстелла прижималась к его телу. Следом за ними шел Фабио, улыбаясь во все 32 зуба и что-то обсуждая с Гоя. «Интересно, если он действительно ее любит, каково это — видеть, как она целуется с его лучшим другом или еще чего хуже — спит с ним?» — подумалась Ария. «Они прошли мимо нас и даже не поздоровались?» Неожиданно прервал тишину Герман, еще не до конца осведомленный о здешних взаимоотношениях. «Они сами по себе, Гер», — ответила Мэри, копаясь в маленькой черной сумочке. «Иногда здороваются, иногда строят из себя не весь что. Я не близка с ними, плевать я хотела на всех этих парней, и уж тем более на Эстеллу. Не понимаю, что в этой шайке забыли Аран и Гоя». Они лучше них. Но это их дело, конечно. Ария посмотрела на Аарона. Он развернулся и теперь сидел, повернутый к ней лицом. Юноша ослепительно улыбался и активно о чем-то болтал. В этом Аароне она не видела того парня, с которым оставалась наедине, с которым проходило испытание, слезы которого видела совсем недавно. Ария посмотрела на него, и он не производил впечатления того искреннего парня с разбитой вдребезги душой. Он даже казался Арией не таким красивым. Этот Аран выглядел обычным, таким, каким она увидела его впервые. Тогда он ее совсем не впечатлил. Внутри нее что-то больно кольнуло от осознания того факта, что ей вновь захотелось увидеть юношу, который хоть немного, но открылся ей. Арам продолжал разговаривать с приятелями, так и не посмотрев на нее. Возможно, даже и не заметил ее присутствия. Девушка отвела взгляд и посмотрела на своих друзей. «Мэри, а ты сегодня где ночевала?» Хитро прищурившись, спросила Ария, вспомнив о том, что подруга в последнее время стала куда-то пропадать. Мэри Белль наконец нашла в своей сумочке красную помаду и изящно расправила плечи. Ария всегда удивлялась тому, что подруга носит в сумке целую вселенную, и из-за этого предметы в ней приходилось искать очень долго. Ничего интересного на самом деле. Девушка достала зеркальце и продолжила. Была у знакомого. После ссоры с Титом я ушла и думала что, вернувшись, буду собирать вещи, но... Но я миллион раз извинился перед ней. Перебил Тит, закидывая в рот порцию салата с ананасами. У меня ужасный характер, и я часто срываюсь. Но я люблю эту глупышку, и уж точно никуда не отпущу. Мэри мило улыбнулась, и щечки её порозовели. Ну и как не простить его после такого? Она протянула руку, и игриво взъерошила его рыжие волосы. Ария всегда видела, с какой неподдельной любовью и искренностью Мэри Белль смотрит на Тита. Любой бы мечтал о подобном взгляде в свою сторону. Жаль, что Тит этого не замечал. А может и замечал, но не придавал значения, поскольку обычно такие взгляды мы замечаем только от тех, кому сами испытываем чувства». Сквозь голоса студентов послышался звонкий стук каблуков. Ария увидела грациозно шагающую в их сторону Эстеллу. Идеальную фигуру облегало красивое платье. Да, она терпеть не могла эту девушку за все то, что то делала. Но объективно Ария могла понять, почему Арен встречается с ней. Она была очень хороша собой. «Всем привет!» Прозвучал ее голос от которого у Арии резанула уши. Для нее он казался максимально неприятным и злым. Ария молча посмотрела на нее, в то время как остальные одновременно поздоровались. В этот момент Ария, наконец, заметила, что взгляд Аарона направлен прямо на нее. Он бесцеремонно пялился, и, по всей видимости, его это даже не смущало. Ария не была скромной девочкой — которая будет смущаться. Поэтому так же нагло посмотрела в ответ. «У меня сегодня намечается грандиозная вечеринка. Нужно оторваться перед отъездом в пригород. Там мы не сможем нормально повеселиться из-за кураторов. Поэтому я приглашаю Мэри, Тита и Германа». Она продолжала улыбаться. И в какой-то момент Ария почувствовала на себе ее презрительный взгляд. Она осознала что стерва не назвала ее имя и, видимо, ждала реакции. Облокотившись на спинку, Ария сделала глоток кофе и посмотрела куда-то в сторону, даже не реагируя. «Ну, что вы молчите? Придете?» «Ария?» — поинтересовался Тит. «Простите, в мой дом не допускаются личности, вроде вашей подружки». «Не вижу смысла в деликатности, уж простите». Ария увидела, как Мэри Бель изменилась в лице и поняла, что дело плохо. Подруга прикусила свою пухлую губу и рукой провела по густым светлым волосам, откинув их все на один бок. «Прости, Эстелла. Боюсь, мы выглядим слишком прилично для твоей вечеринки и будем затмевать своим видом тебя и всех твоих друзей. Как-то нехорошо, верно?» «Ты все-таки хозяйка дома и должна блистать». Мэри обворожительно улыбнулась. Ария почувствовала, как еле сдерживает смех. «И знаешь, хорошо, что ты не позвала Арию, ведь твой парень не сводит с нее глаз, даже когда она ходит в балахонах. Сдается мне, после того, как он увидит ее с открытым декольте, то больше не будет твоим парнем». Мэри улыбнулась еще шире и кивнула в сторону Аарона, который продолжал прожигать Арию глазами. Эстелла бросила на него гневный взгляд. «Предполагаю, что Аарон тоже сегодня не придет на вечеринку, потому что кто-то ему голову сейчас открутит». Смеясь, выпалил Герман, и после этой фразы все прыснули со смеху. Вся компания Аарона обернулась на смеющихся ребят, не понимая, что происходит. Эстела вновь перевела пренебрежительный взгляд на Арию, и ее лицо стало почти пунцовым от нарастающего гнева. «Я поддерживаю своих дам, так что можешь быть свободной, Эстела. Спасибо за приглашение», чинно произнес Тит, слегка приподняв голову. Эста пробормотала что-то себе под нос и, развернувшись на каблуках, Нервно направилась обратно за свой столик под сопровождение громких смешков. «Это лучшее, что произошло со мной здесь. Господи, как я вас люблю, ребята!» Ария продолжала улыбаться, глядя на своих друзей, у которых тоже поднялось настроение. «Черт с два, я дам в обиду свою подругу! Пусть скачет на своих каблучках Карону и больше не подходит. Ты в тысячу раз красивее нее. И я, конечно же, тоже!» С полной серьезностью в голосе произнесла мэр. «Полностью согласен», — добавил Герман. «И как ты ловко поддела ее насчет Арана. Черт, это круто!» Он частенько пялится на нее, так что это было легко. «Серьезно?» — искренне удивилась Ария. «Я пытаюсь найти тебя, парня, глупышка, поэтому и наблюдаю за всеми, кто останавливает на тебе свой взгляд. Но Аарон тебе не подходит. Эстела в него зубами вцепилась. Поэтому буду искать дальше». Ария пододвинулась к подруге и, улыбаясь, крепко обняла ее. Она была ей благодарна. Не каждый встречает на своем пути настолько чудесных и светлых людей, которые думают о тебе больше, чем о себе. Ария не знала, были ли у нее такие друзья при жизни, но точно чувствовала себя счастливой от того, что могла встретить их после смерти. «Может быть, сегодня вместе посидим дома?» — спросила Ария. Последнее время как-то не удавалось. «Перед отъездом мне нужно доделать кое-какие дела по учебе. Немного поморщившись, ответил Тит. «Может, завтра?» «И у меня не получается сегодня. Прости, дорогая. Никак не могу отменить то, что запланировала. Но завтра точно соберемся. Герман, ты же сможешь?» «Да, я всегда готов». «Ладно, тогда давайте завтра». Ария улыбнулась и сделала последний глоток кофе. «Оставайтесь, а мне нужно еще переодеться. Я мало исследовала Орлян, поэтому, пожалуй, посвящу день этому». Она встала из-за стола и начала подходить к каждому, чтобы приобнять. «Будь осторожна», — напутственно произнесла Мэри. «Потом расскажешь, куда тебя занесло. Хорошо». Протянула Ари и побрела к выходу, проходя мимо зловещей компании. Девушка ощутила на себе взгляды некоторых из них, но продолжила смотреть впереди себя, нарочито игнорируя их. Ария думала о словах Мэри Бэль и о взгляде, которым ее сегодня одарил Аран. Что бы он мог значить?